Его легкие горят огнем, ноги дрожат и спотыкаются. Он падает вперед, грудь его ходит ходуном, он начинает ловить ртом воздух, задыхаться, умирать. Нет, потому что он смог задышать снова. Он засмеялся, потому что вокруг нет опасности, нет явной угрозы. Он может быть всем, кем только пожелает, сделать все, что только захочет. Он поочередно становится Джоном Уэйном и Хамфри Богартом, потом Эрролом Флинном с великолепной простотой и щегольством, превосходя их своей отчаянной храбростью и безрассудством. И Чарльз знает, он понимает, что это сумасшествие, потому что это ложь, ужасная ложь, и он будет наказан за нее. Его уже наказывают прямо сейчас, в темноте. Наконец ужас постепенно стал рассеиваться, оставив после себя лишь отзвук, эхо того лица, вызов, который он ненавидел и не в силах был избежать. Чарльз заснул и проснулся. Кто-то расталкивал его. Снова заснул. Проснувшись во второй раз, он смог держать глаза открытыми и сосредоточивать взгляд на окружающих предметах чарльз по кусочкам стал собирать свои мысли, а когда в щель под дверью начал просачиваться мертвенно бледный свет поднялся и огляделся вокруг фелисиана ушел мальчишка дон Альвара, бекки ливи счастливчик все ушли он был в хижине один один как и много раз до этого он ощутил беспокойство нужно было что то сделать он должен был что то сделать Как будто что-то было потеряно, и он обязан это найти. Чарльз передохнул, потом испытал свои ноги и с удовлетворением обнаружил, что они функционируют достаточно хорошо. Он вышел наружу. Горный утренний воздух вцепился в щеки и заставил слезиться глаза. Чарльз сунул руки в карманы и стал спускаться по склону, направляясь в деревню. В конце грязной улицы стоял автомобиль счастливчика. В канаве рылось семейство хрюшек. Тут и там куры кудахтали и клевали землю. Какие-то мальчишки перекидывались футбольным мечом. Мужчина, присев перед своим домом, мыл в луже ноги. Его жена наблюдала за этой процедурой с видимым одобрением. Чарльз почувствовал, как кровь застучала у него в висках, Ему было холодно, ночевой пузырь был переполнен, желудок болезненно сжимался от голода. Ощущение жизни — инстинкты живого человека. Ну, значит, еще есть шанс. Глава десятая. Гигантские тиски сдавили голову Шелли. Она застонала и села, с трудом приоткрыла один глаз. Сияние было невыносимым. Она поморгала и попробовала еще раз Даже под ранним утренним солнцем воды залива Акапулька отбрасывали нестерпимо сияющие блики. Она обхватила голову ладонями и покачала ею вперед и назад, ожидая, пока не утихнет боль, которая пульсировала за глазными яблоками. События этой ночи вихрем ворвались в ее сознание. Цепочка обвинений. Прием, коктейли, визит в гостиничный номер Морри Карлсона — Собор. А после этого она кинулась на пляж, бежала, пока ее не оставили силы, почти бездыханная упала в песок и плакала, и жалела себя. Шелли стало стыдно. Она ощутила длинные впервые лучи солнца на своей спине, и тепло, проникшее внутрь ее тела, оживило ее. Она осознала, что пляж скоро заполнится толпами людей, людей, которых она не хочет видеть и не желает, чтобы они видели ее. Она заставила себя подняться и побрела обратно в отель. Когда Шелли подходила к их номеру, она была почти готова встретить гнев Хари и была почти разочарована, обнаружив, что его там нет. Оставленная в резких выражениях записка сообщала, что он ранним самолетом улетел в Мехико-Сити, а оттуда летит в Нью-Йорк. Собирается вернуться на следующий день. Чувствуя сильное облегчение, Шелли скинула с себя одежду и забралась в постель. Когда она проснулась, полуденное солнце затопляло комнату. Она, не шевелясь, полежала еще некоторое время, страстно желая, чтобы солнце снова забрал ее к себе но сон не шел. Через несколько минут ей удалось добраться до ванной комнаты. Приняв душ, она одела брюки и блузку, перевязала волосы на затылке цветной лентой и покинула гостиницу. Рядом с жареными цыплятами из Кентукки полковника Сандерса расположился небольшой кафетерий. Шелли прошла в отдельную кабинку, заказала кофе и заставила себя проглотить несколько тостов с маслом. Почувствовав прилив сил, она покинула кафетерий. Очутившись на улице, Шелли взяла такси и дала адрес гостиницы Морри. Его в номере не было. Она стала ждать его в вестибюле. Морри появился только через час. Он был бледен, глаза смотрели равнодушно, лицо заросло щетиной. Не сказав ни слова, он прошел мимо нее. Шелли последовал за ним. Закрыв дверь номера, Карлсон снял пиджак Шелли задохнулась. «Боже мой, море, что случилось?» Вся правая сторона его рубашки была пропитана кровью. Не ответив, он начал возиться с пуговицами сорочки, но пальцы его не слушались. «Давай, я тебе помогу», — предложила Шелли. Она быстро и ловко расстегнула пуговицы, осторожно освободила море от рубашки, глубокое, почти шесть дюймов длиной, Вертикальная полоса на его правом боку была покрыта свежей запекшейся кровью. «Ты был у врача?» — спросила Шелли, сама удивляясь своему самообладанию и хладнокровью. «Никаких врачей!» «Садись!» — он повиновался. «Я принесу воды!» В ванной она намочила полотенце теплой водой и вернулась в комнату. Действуя медленно, но уверенно, она очистила рану от подсохшей кровяной корки. «Рана еще кровоточит!» Сказала она, я в порядке. Тебе повезло. Кость не задета. Никто еще не умирал от такого пореза. О, да ты крутой мужик. Наживай рано для тебя пустяки. Море поднялся на ноги и пошел в спальню, встал перед зеркалом. Но не для меня, крикнула она ему вдогонку, потом последовала за ним. Шелли в первый раз увидела его перекрученное тело. Правое плечо торчало под совершенно немыслимым углом. Он выглядел худым, не таким сильным, как она думала. Мори обернулся, держа в руках катушку с пластырем и несколько упаковок бинтов. «Я все сделаю?» — сказала Шелли. Он протянул ей пластырь и бинты. Она стянула края раны вместе, потом приложила к ним бинт, и туго закрепила его при помощи пластыря. Отступив на шаг, Шелли, оценивающая, оглядел свою работу. «Я по-прежнему считаю, что тебе следует показаться врачу». «Ты хорошо поработала, я выживу». Чертов дурак!» — произнесла она нежно. «Возможно. Я собираюсь побриться. Почему бы тебе не поговорить со мной за этим занятием?» Шелли уселась на туалетный столик и стала наблюдать за его приготовлениями. «Я плохо помню своего отца», — сказала она, — «но я помню, как он брился. Он использовал опасную бритву, и я всегда удивлялась, как он может водить этим ножом по щекам и не пораниться при этом. Сколько тебе тогда было лет? Отец ушел сразу же после моего четвертого дня рождения. С тех пор я никогда больше его не видел». «Мой старик отвалил, как только это случилось со мной». Он показал на свое искривленное плечо. «Я свалился с лестницы, когда мне было года два или около того. Сломал себе пару позвонков. Разрушил, так сказать, всю спортивную карьеру в зародыше», — добавил он с кривой усмешки. «Черт, я ведь мог бы стать знаменитым чемпионом по крикету или кем-нибудь вроде этого». Моя мать, она была практической женщиной, предложила, чтобы я лучше шел продавать карандаши. Ей самой не повезло в жизни, как ты, наверное, понимаешь. Я думаю, она потом стала принимать меня за своего дорогого сбежавшего муженька. А может, он просто оказался умным парнем? Гладко выбрившись, Морри умыл лицо и вытерся полотенцем, потом снова пошел в спальню, Шелли за ним. Сказать по правде, я не художник, я игрок. Я думаю, уже сказал тебе, что я очень азартный человек. У меня к игре настоящее пристрастие, так же, как у других к наркотикам или вину. Моя привычка, правда, тоже обходится недешево. Деньги, которые я получаю за свои рисунки, они тоже идут на игру. Когда срываю куш, нахожу себе какое-нибудь занятие, но чаще всего снова играю. И пойми правильно, я не всегда проигрываю Время от времени я выигрываю А для настоящего игрока ничего нет хуже этого Выигрыш, как наживка, ее заглатываешь, начинаешь пить и все такое прочее А карты этого не любят Два дня назад я выиграл и намертво приклеился к бутылке с текилой, Как будто это было материнское молоко Может, оно так и есть. А когда я хорошенько выпью, мне нужна женщина. Мне подходит любая. У меня есть деньги, я могу себе ее купить. Но к тому времени я бываю слишком пьян, чтобы заниматься любовью. По утрам обычно твержу себе, вот видишь, не был бы ты таким пьяным, был бы настоящим мужчиной. Так что я должен всегда учитывать эту небольшую проблемку, Относительно сочетаемости выпивки и женщин. «Пожалуйста!» Он не обратил на Шеле внимания. «Та женщина, с которой ты меня нашла вчера, шлюха. Милая, очень располагающая, но все равно шлюха. Она много занимается своим ремеслом, и она в нем хорошо преуспела, но у меня с ней ничего не получилось. Полный провал. Поэтому я обругал ее, заплатил и отослал во своясь. Потом сбежал отсюда». Пошел туда, где играют. Начал весь круг заново. На этот раз я действительно проигрался в дым. Потерял все деньги, что имел при себе. Стал играть на тех, которых у меня не было. Начал жульничать. Ну, я окончательно облажался. Хотел убежать, но мое тело не предназначено для кроссов. Один парень, который смотрел за игрой, особенно ко мне привязался и решил проучить меня. Это он меня порезал. И не остановился бы на этом, если бы остальные игроки его не остановили. Как видишь, прошлой ночью я оказался тройным неудачником. В течение некоторого времени никто из них не произнес ни слова. Шелли наблюдала за ним, удивляясь, как человек такого ума и таких способностей может столь очевидно вредить себе самому и не может найти в себе силы остановиться. А потом она поняла, что эти слова могут с равным успехом быть отнесены к ней самой. Последняя часть, по крайней мере. «Ты единственная красивая женщина, с которой я был знаком». А вдруг с каким-то отсутствующим выражением на лице начал говорить море. «Мне доставляет настоящее удовольствие смотреть на твое лицо. Мне становится хорошо от этого». Я никогда не любил красивую женщину, даже просто симпатичную. Да и какая женщина захочет меня, если только ей не заплатят за работу? Она взяла его руку и поцеловала ее. Море, не надо. Знаешь, я скажу тебе, что вся эта история о гадком утенке просто чья-то... «Гнилая шутка. И, пожалуйста, прости меня за этот приступ плакание в жилетку. Я обычно веду себя лучше, чем сегодня». Она прижала его руку к своей груди. «Послушай, тебе не надо море. Продолжай». По-прежнему, не отпуская друг друга, они подошли к кровати. Он посмотрел на нее, едва веря происходящему, надеясь, что на этот раз ему стало страшно, страшно, как всегда, Она была совсем близко к нему, и он почувствовал ее запах, хороший запах, запах женщины. У него вспотели ладони. Шель, послушай.